Глава 45. 154-й день после исчезновения. Адалин Арчер. Руби наконец-то родила. Я не видела с ней с тех пор, как заезжала в больницу пару недель назад. Но этим утром она позвонила мне и пригласила в гости. Сама Руби аккуратно пристроилась на диване с малышкой Клаудией на руках. Одному богу известно, сколько у кузена теперь швов промежности. Чай сделала сама. Ждать от молодой матери соблюдения правил гостеприимства попросту грех. И даже на кухне я продолжала ощущать особый запах новорожденного младенца, навивающий ощущение спокойствия, безмятежности и свежести. Я вернулась двумя кружками горячего чая. «Благослови тебя, Господь!» — поблагодарила Руби, забирая одну из них. «И за цветы тоже спасибо, очень красивые!» Цветы нравятся каждому. Джорджия тоже послала небольшой букет. В благодарность за то, что он Джека и помог мне сбежать. Но мне кажется, что куда больше старичок обрадовался коробке Бискотти, которую я завезла ему после того, как он упомянул, что ты ему частенько дарила по штучке-другой, когда ещё работала в кружке. Я не стала объяснять этому милому дедуле, по какой именно причине Джека срочно понадобилось отвлечь, а сам Джордж оказался достаточно вежлив, чтобы не навязываться с расспросами. «Как самочувствие?» — Спросил я у Руби. «Я счастлива», — улыбнулась она. «Очень счастлива, хотя очень измотана. В жизни не ощущала такого счастья, такой усталости. Воистину, пока сама не родишь, не поймешь, каково это». «Ясно. А Том уже вышел на службу». «У него не было выбора. Работы много, надолго откладывать нельзя». Я снова кивнула, хотя в душе осуждала Тома за то, что он не стал брать полный отпуск по уходу за ребенком чтобы помогать растить собственную дочь. Руби выглядела бледной, усталой и все еще маялась болями. «Бедная Клаудия», — пробормотала она. Как охот родиться в январе в самый убогий месяц года?» «Вот уж воистина, согласилась я. «Теперь девочка всю жизнь будет получать передаренные гостинцы из-под чьей-нибудь рождественской елки. Ежегодные безвкусные наборы для души и бани. А что ее ждет во взрослой жизни? Только два слова. Сухой январь. «О, да, это жуткое постановление насчет января попортит малышке немало крови. Но я буду ее баловать». «Держи», — Руби передала Клаудия мне. Я приняла ее и тут же вспомнила, как впервые взяла на руки тебя. Девочка спала, прижав крохотные кулачки к пухлым щечкам. «Такая маленькая», — прошептала я. И волосами в том и пошла, такая же темненькая. Мы затихли, глядя на младенца у меня на руках. «Однажды я подержу на руках твоего ребенка», — заявила Руби. Я неопределенно хмыкнула, прижимая к себе Клаудию покрепче. Но кузина не отступала. «Вы же все-таки планируете завести детей, правда?» Я подняла голову, глядя усталые глаза Руби. «Может быть». «Что значит «может быть»?» Я вздохнула. «Понятно, что на мнение других постоянно оборачиваться не стоит, но мы с Руби уже не первый год обсуждали тему материнства». «Как будем вместе гулять с детьми в парке, ездить двумя семьями в коттедж в Корнуолле на празднике, «Точно так же, как наша семья в свое время ездила в Глицинию к Вествудам, и как наши дети будут отмечать их первое Рождество, поскольку у самой Руби, ближайших родственников, кот наплакал. Она уготовила для меня почетное место в идеальном будущем, которое планировала обеспечить собственным детям. И поэтому мой отказ от материнства непременно воспримет как личное оскорбление». Я пока еще сама не знаю, чего хочу. С какой стати? Прищурилась Руби. А с какой стати никто не спрашивает женщину, почему она хочет детей, но всем обязательно надо спросить, почему она их не хочет. По совокупности причин, уклончиво ответил я. Мне нравится свобода. К тому же, если учесть, сколько времени Итан проводит на работе, мне придется полностью взять на себя уход за ребенком. И не стал говорить Руби, что от мысли о беременности у меня внутри все сжимается. А при слове материнства приходят в голову одни сопливые носы, грязные подгузники и покрасневшие от крика детские лица. И я попросту не ощущаю пресловутой тяги заводить ребенка, про которую постоянно слышу от друзей. «А как же ты будешь жить без детей?» «В каком смысле?» Я неловко усмехнулась. Клаудия проснулась, издала пару булькающих звуков и заплакала. Я тут же запаниковала, как всегда паникую, когда чей-то ребенок начинает при мне плакать, словно это моя вина». Руби поморщилась и, подавшая вперед, забрала у меня дочку. Задрав джемпер, кузина вывалила обнаженную грудь и ласково заворковала. «Ну, тише, тише, малышка. Проголодалась, красавица!» Выглядела Руби совершенно естественно. Быстро отыскав сосок, Клаудия снова затихла. «В том смысле, что у тебя же ни карьеры толком нет, да и вообще ничего. Закатывать вечеринки и дома обставлять дело, конечно, хорошее, но разве тебе не хочется, чтобы в жизни появился какой-то смысл?» У меня аж шерсть на загривке дыбом стала, потому что сейчас со мной говорила не Руби, говорил Итан через нее. Он тебе позвонил, да? Кто? Руби покраснела. Итан. Меня охватила ярость. Как он вообще смеет ей звонить? А она? Как она смеет ему потакать? Неудивительно, что он перестал поднимать тему детей. Зачем, когда моя кузина прекрасно сделает за него всю грязную работу? Он беспокоится за тебя, и я тоже. Ты ведь получила все, чего хотела. Большой дом идеального мужа. А теперь можешь все потерять. Итан тебя мигом бросит, Адалин, если вы не придете к согласию. Клаудия захныкала, и Руби стала успокаивать ее, поглаживая темные волосики. Ну, значит, так тому и быть. Может, я предпочитаю жить с человеком, который не воспринимает меня как легко заменяемый инкубатор для потомства. Может, я предпочитаю жить с человеком, который хочет детей только от меня. А если я не стану их рожать то и он согласится обойтись без них. Ответила я, вспомнив Дженнифер и ее Лукаса. «Даже не найдись», — покачала головой Руби. «Таких мужчин не бывает». Она посмотрела на дочку, отцепившуюся от груди. «Это все из-за Элоди. Ты стала совсем другой». Естественно, стало другой. События такого масштаба неизбежно меняют человека. Исчезновение Элоди заставило меня пересмотреть отношение к собственной жизни». И да что ты теперь намерена делать? Бросишь это на ну и пойдешь работать в кофейню? Я неловко поерзала на месте, раздумывая, стоит ли открывать кузине свое решение. Нет, я надеюсь, заняться организацией мероприятий или дизайном интерьеров. На самом деле я даже связалась с несколькими компаниями, чтобы просто прозондировать почву. Вряд ли я решилась бы на подобный шаг, если бы Харит не убедил меня, что я способнее, чем мне кажется. Если бы Кристофер не похвалил мой ум если бы ты тогда, полгода назад, не предложила мне попробовать себя в этой сфере. Одна из фирм по разработке интерьеров, расположенная неподалеку от Кроссхевена, запросила мое портфолио. Разрываясь между заботой о родителях и бесконечными поисками информации о связи к Дэвида Джеком, я выкрыла время, чтобы собрать имеющиеся наработки. Прошлым вечером Этан застукал меня за составлением портфолио и раздраженно заметил, что вовсе не желает иметь работающую жену, да и работник из меня куром на смех. Не хочется иметь свое дело, объяснила я кузине, и зарабатывать самостоятельно. Брось, Адалин, поморщилась Рубя. Ты уже сто лет нигде не работала, а до этого была простой секретаршей на мизерном окладе. Если бы не Итан, у тебя бы ничего сейчас не было. Она на мгновение умолкла, и сказанные ею слова повисли в воздухе, словно дрянной запах, а потом настойчиво добавила: ради ребенка хотя бы одного. Казалось, она уговаривает меня забыть о диете и съесть калорийное пирожное, а не связывать свою жизнь с чужой навеки вечные Ты непременно полюбишь его, когда он родится. Быть матерью — это ни с чем не сравнимое ощущение. Я посмотрел на нее, на темные круги под покрасневшими глазами, сочащуюся молозивом грудь, и подумала, «Я ведь никогда не осуждала Луру без желание иметь ребенка. Так почему она осуждает меня за нежелание заводить детей?» Мне уже начинает казаться, что материнство похоже на забучие пески. Но вместо того, чтобы попросить о помощи, молодые родители предпочитают затащить тебя к себе, чтобы вы все тонули вместе. Конечно, не было ничего удивительного в том, что Руби так откровенно сомневалась в моей способности добиться чего-либо без помощи мужа. Я до недавнего времени и сама в этом немало сомневалась. Но все равно мне стало обидно, Эл. Думаю, ты-то поддержала бы меня, если бы узнала о моем желании сделать карьеру. Пусть даже ради этого мне пришлось бы расстаться с Итаном и с перспективы родить нежеланного ребенка». «Мне пора идти», — заявила я, вставая. Клаудия тут же захныкала. «Ой, уже?» — пискнула Руби. «Да, не знаю, говорил тебе Итан или нет, но мы сегодня обедаем у его родителей, так что мне надо идти». Руби явно запаниковала. «Ты уверена?» — спросила она, пытаясь перекричать три килограмма счастья, надрывающиеся у нее на руках. «То он до самого вечера не вернется. Может, посидишь еще?» Мне безумно хотелось ответить кузине ее же словами, напомнить ей, что материнство — ни с чем не сравнимое чувство, и что дом, муж и ребенок — это именно то, чего она хотела. «Ну так зачем теперь жаловаться, что я оставляю Рубина наедине с ее счастьем?» Но вместо этого я сказала «Нет, извини, мне пора». Я погладила пальцем щечку Клаудии. «Держись тут». Итан собирался отправиться к родителям сразу после работы, не заезжая домой. Так что высказать ему все, что я думаю насчет его звонка Руби, не получилось. К тому времени, когда я приехала к Стиву и Лин, внутри у меня все еще бурлила обида. И на кузину с ее комментариями, и на мужа с его поползновениями у меня за спиной. От осознания того, что впереди меня ждет семейный обед, становилось еще хуже. Каждый раз, когда приходится иметь дело с родителями Итана, я мысленно трясусь, потому что их любимое занятие напоминает мне о моей никчемности». Они уверены, что я недостаточно хороша для их сына и никогда не стану достаточно хороша. Когда мы со Стивом познакомились, он тут же поискал на спутниковой карте наш дом и обнаружил, что половина двухквартирного жилища наших родителей с тремя спальнями не идет ни в какое сравнение с особняком Арчеров, где есть четыре спальни и две гостиные. С этого все и началось. Это боялась, что проблема будет во мне самой, и семья у меня простая, и университет я не окончила». Но, как выяснилось, я переоценила собственную значимость. Быстро стало понятно, что ни у Лин, ни у Стива не найдется ни одного доброго слова в адрес нынешних или бывших подружек собственных сыновей. На первых порах я была так очарована харизмой Итана и тем, насколько он богат и как хорош в постели, что не особенно волновалась насчет его родителей. Наивная. Я полагала, что после свадьбы Итан примет мою сторону, когда его мать с отцом будут хаять мою семью или меня саму. Я ошибалась. Лен пригласила меня войти. Она выглядит кругленькой и уютно домашней, однако всякий раз, когда я смотрю на эту ничем не примечательную женщину, мне вспоминается давнее признание Итона. Перед отъездом в университет мама усадила его и сказала, «Смотри не води девушек себе в комнату, иначе им будет очень просто обвинить себя в чем-нибудь». То есть вместо того, чтобы объяснить сыну важность информированного согласия от женщины на секс, она предпочла выставить весь женский род коварными обманщицами, Который спят и видят, как бы мужику жизнь сломать. Улыбнувшись, я поприветствовала своего мужа-предателя и его родителей. А дальше лишь поддерживала вежливую беседу, сдерживаясь всякий раз, когда Стив уверял, что женщинам непременно платили бы столько же, сколько и мужчинам, если бы они и работали не хуже. Мне порой кажется, что он нарочно говорит такие вещи, чтобы меня спровоцировать. Но я напоминаю себе, что мать Стива бросила его, когда он был совсем юным. Бабушка Эттана вышла замуж второй раз и родила дочь, Стив о етеноутробной сестре отзывается исключительно «извительно завистливым ключа». «Наши мамы с папой понятия не имеют о том, что я думаю о семье Итана. Перед свадьбой и организацией, которой в основном занималась Лин, наши семьи пересеклись лишь один раз — на совместном ужине у нас дома. Мама потратила немало сил, чтобы угодить гостям. Однако Стив и Лин весь вечер отпускали «извительные замечания» относительно «уютности нашего жилища» и дважды заставили маму сменить приборы, потому что на столовом серебре, видите ли, оказались разводы. Десерт они вообще дождаться не стали. Я знаю, что мама с папой обиделись, но мы не стали поднимать этот вопрос, к тому же мама постоянно твердила. Уиттена — очень славная семья. Под славной подразумевалась обеспеченная. Арчеры старательно изображают дружную крепкую ячейку общества, но их младший сын Дэниел приехал на Бали и стал художником — Стив и без того травмированное предательство матери, к тому же глубоко презирающий любые творческие профессии, был вне себя от ярости, и теперь они ведут себя так, словно у них только один сын, обладающий стабильной финансовой карьерой. А я как-то купила несколько картин Дэниела и попросила отправить их сюда, в Великобританию. И теперь каждый раз, когда Стив и Лин заходят в гости и высоко отзываются об этих картинах, не подозревая, что это работа кисти их отвергнутого сына, Я тихонько злорадствую. Я только-только потянула с вилкой к ломтику шоколадного торта, как Итан выхватил блюдце у меня из-под руки и протянул матери. Ты не могла бы разрезать его пополам? Я с удивлением обернулась к мужу. Кусок очень большой, пояснил он. Тебе точно нужно столько крема и сахара? Несколько месяцев назад подобная ремарка заставила бы меня возненавидеть собственное тело и сесть на очередную диету, чтобы талия 42 второго размера стала еще меньше но сейчас в купе с коварными попытками манипулировать мной через Руби слова Эйтана меня только разозлили. Однако я прикусила язык, не желая устраивать сцены на глазах у его родных. «Лен тоже не умеет себя в руках держать», — усмехнулся Стив, и Итан к моему возмущению рассмеялся. «А, да я купил для тебя кое-какие принятальные витамины», — сообщила Лена, усаживаясь рядом с мужем. «Я напряглась, а затем покосилась на Итана. Он прилежно расправлялся со своим ломтиком торта. Значит, все это тоже было спланировано. это напомянул, что у вас есть некоторые затруднения. Я считала, что начинать пить пренатальные витамины никогда не рано». Продолжила Лин. «В конце концов, все затруднения окупятся с старицей. Моя жизнь была бы невероятно скучной без детей». Вот тут и кроется суть проблемы. Долгие годы Лин каждые выходные в любую погоду торчала возле поля для регби. Она заменила всех своих тщательно отобранных друзей на других мамашек, встречавших детей из школы. Она часами сидела с детьми над домашними заданиями, чтобы ее отпрыски наверняка поступили в хорошие университеты. И все ради того, чтобы однажды они выросли и улетели из гнезда. А сама она все эти годы была женой и матерью, и больше никем. А я не хочу так жить. Хотя у меня ушло слишком много времени на то, чтобы это понять. Между тем все смотрели на меня, ожидая реакции. «Это очень мило». «Мило?» — Лин, кажется, озадачила выбранное мной слово. «Это прекрасно, правда ведь, Стив?» «Ага», — откликнулся тот. «Как по мне, нежелание иметь детей — весьма эгоистичный выбор». Я посмотрела на мужа, и тот кивнул, соглашаясь с родными в том, что я эгоистична, раз уж не позволяя ему засадить мне в матку ребенка, которым он совершенно не желает заниматься, потому что воспитание детей — это моя гребаная обязанность». «А как по мне, мужчине очень легко рассказывать женщине, что она обязана иметь детей. Ведь не ему их рожать». «Ну...» — не сразу нашлась, Лин. «Роды — это не так уж и страшно. Я же родила двоих». «Ага, ты еще замужем за Стивом. В общем, сразу заметно, что ты, в принципе, любишь помучиться». Мысленно ответила я. «Кажется, ты бы на моем месте наверняка подумала о том же». «Когда у тебя родится ребенок, если это кажется девочка, можешь назвать ее в честь покойной сестры». Продолжила Лин, мы не станем возражать, да, Стив. Ты пропала пять месяцев назад. И никому за это время ни разу не хватило наглости назвать тебя покойной в моем присутствии. Я не дура и понимаю, что большинство людей уже мысленно тебя похоронили. Но обычно им хватает так-то помалкивать. Что вы сказали? Я положила вилку. Лин оглянулась на мужа, ища поддержки. Да, кивнул Стив. Мы подумали, что когда у вас будет ребенок, будет уместно назвать его в честь покойной. Моя сестра не умерла. Повисла неловкая пауза. В смысле? Изумился свекор. Моя сестра не умерла, повторил я. Она жива. Стив выпрямился, расправляя плечи. Тело, конечно, до сих пор не нашли, но если уж смотреть правде в глаза... Я всем корпусом повернулась к Итану, заставляя его, наконец, обратить внимание на собственную жену. Он неохотно поднял взгляд. «Неужели ты позволишь ему дальше говорить мне подобные вещи?» Я выжидающе замолчала. Все годы наших отношений я старалась отстаивать свою позицию максимально аккуратно, по возможности без грубости и строптивости. Но вот это уже было нечестно. В конце концов, это его родители, не мои. Мы вроде как должны быть одной командой. И я бы никогда не позволила маме с папой разговаривать с Ситоном в таком тоне, в каком его родители разговаривали со мной. Мы с мужем уставились друг на друга. Стив и Лин продолжали что-то говорить, но мы не обращали на них внимания. Наши отношения подошли к последней черте, так что теперь Этану предстояло принять решение. «Ну?» — подтолкнула я его. Сама я была спокойна, я совершенно спокойно дожидалась решиться он указать родителям на нетактичность их замечания или нет. Итан покачал головой, словно я его ужасно подвела, а затем снова принялся за торт. «Яснее некуда». Впрочем, удивляться не стоило. Итан очень редко возражал родителям. До сих пор я терпела, но Робби правильно заметила, что я стала другой. Твое исчезновение изменило меня куда больше, чем я сама думала. Так что я поднялась из-за стола. «Спасибо вам за обед». «А да». Тут же вскинулся Итан. «Сядь». «Я сегодня узнала много нового». Отодвинув стул, я направилась к выходу. Итан поспешил следом и даже у самой двери поймал меня за руку, заставляя повернуться» если ты сейчас уйдешь, клянусь богом, я. «Что?» — перебила я, не забудься о том, что его родители могут услышать. «Что ты сделаешь, Итан? «Мы несчастливы. И несчастливы уже давно». Я, наконец-то, произнесла эти слова вслух, позволила правде кристаллизоваться и засиять в лучах блеклого зимнего солнца, заглядывающего в окна. «Ты проводишь куда больше времени на работе, чем со мной. Ты не поддерживаешь меня. Ты плетешь кознь у меня за спиной и пытаешься мной манипулировать». Сначала рубить, теперь обед с твоими родителями. Ты все это подстроил. Складывается ощущение, что последние месяцы меня окружают люди, которых не волнует даже похищение моей сестры. Лишь бы только узнать, как даже ты меня, наконец, обрюхатишь. А, ну да, конечно, это я во всем виноват. Во всех твоих бедах виноват я один. Нет, не один. Мы поженились так, и не удосужившись обсудить вопрос детей. И ты был уверен, что я хочу их завести. И ты надкрыл рот, чтобы возразить, но я упреждающе подняла руку. Весьма распространенное заблуждение, но ни один из нас ни разу не поднял этот вопрос по-настоящему, а когда мне показалось, что я забеременела, ты повел себя ужасно. Тогда это было не ко времени. Для тебя, не ко времени для тебя, вздохнула я, и подумала, что в какой-то момент и впрямь хотела завести ребенка, но, посмотрев на реакцию Итана, поняла, что даже если я решусь родить, то уж точно не от него. Больше так продолжаться не может. Я ждала вспышки гнева, потока оскорблений а вместо этого увидела лишь печаль и смирение. Этот взял меня за руку и продолжал держать, пока мы стояли, молча глядя друг на друга, скорбя об отношениях, которые, очевидно, подошли к концу, пускай никто из нас не готов был сказать об этом прямо, завести разговор о том, где искать юристов по бракоразводным делам и как мы будем делить дом. Этот вытер мне со щек слезы раньше, чем я успела понять, что плачу. А потом он отпустил меня. Я взяла пальто и вышла прочь, стуча каблуками по каменным ступеням. За руль садиться не стала, решив прогуляться до дома пешком. Машину можно забрать и завтра. Было холодно, и дыхание вырывалось у меня изо рта облачком. Вот так вот льешь-льешь кувшин отношений отношении года. Надежды на будущее, воспоминания из детства. Досыпаешь туда смех, секс любовь, а потом хватает одного разговора по погожим морозным январским вечерком, чтоб кувшин треснул пополам, и все налитое туда ушло в землю. «Ты бы мной гордилась, уж ты -то точно». А вот как мама с папой отреагирует, я даже представить не могла. И даже сейчас, когда я лежу в постели и пишу тебе письмо, я все еще гадаю, как они воспримут новость о моем разводе. А тогда, после обеда, я шла и шла, сама не зная куда. Мне не хотелось возвращаться в огромный пустой дом и бродить по нему, зная, что я не смогу содержать его без мужа. А я ведь столько всего про это знаю, невероятное количество бессмысленной информации еще час назад необходимы мне, как воздух. Как он предпочитает кофе. Какие ласки любят, каким видит наше будущее. А потом я подняла голову, и знаешь, где я оказалась? Около твоего дома. Опять. Вот только он больше не твой. Домовладелец поселил туда новых жильцов. Мама с папой от этой новости пришли в ужас. Они подумали, что новые арендаторы наслушались истории о твоей пропаже и решили поселиться в известном месте. Однако жильцы оказались молодой парой, переехавшей из Бристоля». Так что несколько недель назад нам пришлось собрать твои вещи и сдать их на хранение, потому что мы все еще надеемся, что однажды ты вернешься. Впрочем, ту красивую зеленую вазу, которую Ноу для тебя сделал, я забрала к себе домой. Она теперь живет у меня на прикроватной тумбочке. Я постояла у ворот, глядя на твой дом. В спальне кто-то включил свет. Если на секундочку обо всем забыть, можно было представить, что это ты там устроилась почитать в кровати, прихватив чашку чая а под боком у тебя свернулась та бездомная кошка. Мысленная картинка заставила меня спохватиться и оглядеться по сторонам, повторяя кис-кис-кис. Я ведь совершенно забыла отвезти Шельму в приют. Я спрашивала Итана, не можем ли мы забрать кошку, но у него эта мысль вызвала такое отвращение, что не было смысла настаивать. Я минут двадцать искала Шельму вокруг всего здания, но так и не нашла. К тому времени, когда я вернулась домой, уже стемнело. Итан явно заезжал. Два его чемодана и большая часть одежды исчезли. Мне даже думать не хотелось о том, как быть, если он попросит вернуть помолвочное и обручальное кольца. Я ведь их так и не нашла. Они наверняка у Джека. Как и ты, я уверена, но доказать не могу ни то, ни другое.